Они походили на мужчину и женщину, наблюдающих за выводком своих детей. Там, где на горе спускалась к реке, Джандалар свернул на юг, уходя от реки к клубам пара, видневшимся вдали. Они взобрались на небольшой горный хребет и посмотрели на покрытое снегом поле, дымящееся озеро возле пещеры. Несколько человек заметили их приближение и уставились на них, Не в силах шевельнуться. Один мужчина, однако, нацелился на них копьем. Глава 35. Наверное, надо спешиться и пойти к ним. Дандалар заметил, что вышли еще несколько человек с копьями. Мы ведь убедились, что люди со страхом и подозрением смотрят на тех, кто ездит верхом. Пожалуй, нам стоило бы оставить лошадей подальше от этих людей, а затем, объяснив все, вернуться Они спешились, и Джандалар вдруг с болью вспомнил своего маленького брата Таналана, который, широко улыбаясь, без боязни подходил к незнакомому стойбищу или пещере. Приняв это за добрый знак, Джандалар, широко улыбаясь, дружески помахал людям и, сняв капюшон, чтобы было видно его лицо, пошел к ним. Затем он вытянул вперед руки, показывая, что идет с открытым сердцем и ничего не прячет. «Я ищу ладуни!» из племени Лосадуна-И. Я Джандалар из Зеландонии. Несколько лет назад мы с братом путешествовали к востоку отсюда, и Ладуни пригласил нас посетить его на обратном пути. Я Ладуни с небольшим акцентом на языке Зеландонии ответил один из мужчин и сделал шаг вперед, держа копье наготове Он внимательно вгляделся в незнакомца. жандалар из Ладони?» «Да-да, ты похож на человека, которого я встречал!» Жандалар уловил осторожность в голосе. «Да потому что это именно я, рад тебя видеть, Ладони!» с теплотой произнес он. «Я не был уверен, что свернул правильно, я волновался, что не найду вашу пещеру, но помог пар из ваших горячих колодцев. Со мной кое-кто, с кем я хотел бы тебя познакомить!» Пожилой человек внимательно рассматривал Джандалара, пытаясь найти хотя бы малейший намек, что он не тот, за кого себя выдает. Человек, которого он знал прежде, прибыл странным, необычным способом. Он выглядел старше, что, естественно, даже еще больше стал походить на Даланара. Несколько лет назад старый мастер приходил сюда по торговым делам, но в основном, как подозревал Ладуни, ради того, чтобы узнать, не проходили ли здесь сын его очага и его брат ладони еще ближе подошел к джандалару Держаков, и уже более свободно, но все еще готовый метнуть его в случае необходимости, посмотрел на двух необычно послушных лошадей и вдруг заметил женщину, которая стояла недалеко от них. — Эти лошади не похожи на тех, что водятся здесь. Неужели восточные лошади более покорны? Тогда на них легче охотиться, — сказал ладони Внезапно человек напрягся и нацелился в Эйлу копьем. «Не двигайся, Джандалар!» «Ладуни, что ты делаешь?» «Тебя преследует волк!» «Бесстрашный волк, если появился в рассвете дня!» «Нет!» — закричала Эйла, бросаясь между волком и мужчиной с копьем. «Волк путешествует с нами! Не убивай его!» Джандалар поспешил встать между Ладуни и Эйлой. Она упала на землю, обхватила волка, крепко приезжав к себе, пытаясь отчасти защитить его, отчасти ладони. Волк угрожающе зарычал и обнажил клыки. Ладони растерялся, он хотел помочь гостям, а они вели себя так, как будто он хотел их обидеть. Мужчина вопросительно взглянул на Джандалара. «Опусти свое копье ладони, пожалуйста», — сказал Джандалар. «Волк наш товарищ, наш спутник, так же, как и лошади, он спас нашу жизнь». «Обещаю, что он никому не причинит вреда, пока ему не начнут угрожать. Знаю, что все это кажется странным, но если ты позволишь, я объясню». ладони медленно опустил копье с опаской, глядя на волка. Как только угроза миновала, Эйла успокоила зверя, затем встала, подошла к Джандалару и ладони, подав волку команду быть рядом. «Пожалуйста, извини волка за его рычание» сказала она, в действительности он любит людей, но у нас была неприятность в одном стойбище на Востоке. Он стал более настороженно относиться к незнакомым. Ладонец заметил, что она очень хорошо говорит на языке джандалара, но странный акцент выдает в ней чужеземку. Он также заметил что ты еще, он не был уверен. В общем, что-то неуловимо странное. Он видел много белокурых, голубоглазых женщин, но черты ее лица обрис щек придавали ей вид волос. Чужеземки, что бы там ни было, это ни в коем случае не влияло на тот факт, что она была необыкновенно привлекательной женщиной. Он посмотрел на Джандалара, улыбнулся. Вспоминая последнюю встречу, он подумал неудивительно, что высокий красивый Зеландоний вернулся из долгого путешествия с красавицей. Но кто мог ожидать, что он привезет с собой еще и живые дышащие сувениры, вроде лошадей, волка не хотелось как можно скорее услышать историю обо всем этом. Увидев, как Ладуни удивленно смотрит на Эйлу и улыбается, Джандалар расслабился. Вот этого человека я хотел тебе представить. Ладуни — охотник из племени лосадунаи Это Эйла из львиного стойбища племени Мамутой, избранная пещерным львом. Охраняемая пещерным медведем, дочь дома мамонта. Эйла подняла обе руки ладонями вверх что свидетельствовало о дружелюбии и открытости. Приветствую тебя, Ладуни, первый охотник Лосадунаи. Ладуни удивился, что ей известно о том, что он был руководителем охоты в своем племени. жан сейчас не упоминал об этом. Возможно, он рассказывал ей о нем раньше, но она ловко использовала это. Но тогда она должна понимать, что с таким количеством титулов он занимает высокое положение среди своего народа. Но об этом можно было и догадаться, поскольку сам Джандалар принадлежал к видному роду. Ладони взял ее руки именем Луны Великой Земной Матери «Добро пожаловать к нам, Эйла, из львиного стойбища племени Мамутои».